Глава тридцатая. Эва. Моментально загородила собой девушку, подскочив к ней. «Кто вы? И что вам от нас нужно? Убирайтесь! Здесь частная территория!» А в голове уже крутились планы по отступлению. «Использовать дар, но как распространить его на всех одновременно? Не представляю, не умею!» Рассчитывать на удачу, когда за спиной Мими, просто не имею права. Этот риск того не стоит. Вперед вышел один из мужчин и наставил на меня лазерное оружие. Никогда не видела его вживую, но примерно представляла, как оно выглядит. Реальность превзошла все самые смелые ожидания. Оружие было как хамелеон сливалась с окружающим миром. Из-за этого сложно было определить форму, и если бы наемник не держал его одной рукой, то неизвестно, заметила бы его вообще. Человек проследил за моим взглядом и нахмурился, а сзади ладонь сжали, мимиет. Она молчит, но явно хочет что-то сказать. Мысленно прокралась к ней в голову. Девушка дернулась от неожиданности, но передо мной уже возникла нужная картинка. Внизу, наготове готове, нас ждала Вита. Лазер драконом нипочем, по крайней мере, обычный. Оставалось надеяться, что и этот не причинит ей вреда. Ну и эффект внезапности тоже не стоит сбрасывать со счетов. По крайней мере, слабо верилась в то, что они знают про черную смерть, иначе бы не стояли здесь и туканами Но прежде чем мы устроим небольшое шоу, надо добыть как можно больше информации. Мысленно послала Мими свое пожелание – ждать и по возможности подыгрывать, будучи наготове. В знак согласия ладонь сжаль. «Не хотите отвечать?» Сейчас сюда явится верховный правящий с целой армией. И сомневаюсь, что даже ваши игрушки, — кивнула в сторону оружия, — смогут помочь. Несмотря на то, что лицо человека скрывала маска, почувствовала, как он напрягся. Значит, удалось подобрать правильные слова. Надо во что бы то ни стало вытащить хоть какую-то информацию. Вер Перей сейчас не сможет сюда заявиться. От того, чтобы посмотреть это шоу в прямом эфире, его отвлекут. Точно, все аэромиги разряжены. Очень опасное изобретение все-таки. Когда вернусь, первым делом ограничу их использование, когда разберусь со всем. В голове родилась догадка. «А Веря Орентодарская, кажется, расстроилась, что ей не удалось добраться до высшего поста. Что она сегодня делала в Солидаре? Отвечайте!» «Не знаю, почему, но они вздрогнули и уставились на меня в ошеломлении. Понятия не имею, откуда сейчас достают наемников, а они точно были таковыми» но качество работы явно не дотягивает до минимального, потому как он ответил на мой вопрос. Ответил! Это же надо, какое надо испытывать давление, чтобы моментально подчиняться всего лишь властному голосу. Или дело в другом, в привычке или мышлении, заточенном на этом. Мы не знаем, нам не докладывают. Только сейчас заметила, насколько отстраненным казался человек. И говорил странно. Голос был словно потусторонний, механический. В голову пришла немного бредовая, но не переставшая от этого быть реальной мысль. Может, они, как драконы, находятся под приказом? Вспомнилось давление, которое ума оказывало на меня. По сути, в тот момент она также пыталась заставить меня сказать правду насильно, и если бы не мой собственный дар, то у женщины бы получилось. И самое страшное, никто не узнал бы об этом, да и я могла не вспомнить. А как снимать такое состояние? Что, если попробовать? Но немного подумав, поняла что не могу рисковать людьми, не владея всеми возможностями дара. Тем временем парни оживились. Идемте, нам надо торопиться, веря в Вае, веря перей. Не делайте глупостей и останетесь целыми и невредимыми. Ага, как же, но не факт, что живыми. Интересно, действительно ли ума организовала все это? Все указывает на нее. Теперь даже не сомневаюсь. Вы отвезете нас к председательнице правящих Оринтадара? Да. Ничего себе. То ли она допустила серьезную ошибку в повелевании чужими умами, то ли настолько уверена, что я больше не смогу представлять угрозы, то ли ее наглым образом подставляю. «Какие-то вы странные ребята. Уверены, что именно мы нужны. Меня так-то не невереперей зовут?» Мими подала голос. Кажется, она тоже заметила странности в поведении наших гостей, но ей о ней не ответили, лишь начали медленно надвигаться на нас. «Кажется, пора задействовать план «Б», — шепнула девушке. «Выпускай!» — пара бесконечных секунд, и нас накрыла огромная черная тень. Еще ни разу в жизни мы так быстро не взбирались на дракона. Буквально в один миг уже сидели на Вите, которая была вне себя от злости. Я коже чувствовала это. Мими устроилась впереди и управляла ей. В мыслях не было мешать девушке. Она же наездник дракона, не я. Мужчины внизу расступились в ужасе. Они явно не ожидали такого поворота событий. А тут Вита еще издала утробный рев, прокатившийся по округе, и все замерли. «Летим!» — скомандовала Мими, и мы оторвались от веранды так резко что дракон лапами изрезал ее в щепки. Они посыпались на горстку мужчин с каждым взмахом крыла, становящихся все меньше. И тут я заметила, как тот, что беседовал с нами, навел в нашу сторону руку, и в виду полетел лазерный заряд. Зажмурилась, и тут ощутимо тряхнула, прижала девушку к себе в момент, когда дракон накренился хвала святым правящем мы не упали, но судя по тому что мими болталась у меня в руках без сознания рана была довольно сильной не знаю почему так вышло послала Вите картинку леса и гор в их трамар сейчас нельзя, но дракон внезапно развернулся и спикировал на своих обидчиков выпуская пламя Я задрожала от ужаса, черная смерть во всей своей смертоносной красе. Кажется, теперь Уме некому будет рассказывать, что произошло, потому что как только мы стали отдаляться, заметила лишь выжженное поле, обугленный уступ, на котором ранее располагалась терраса. От нее и от людей на ней ничего не осталось. «Совсем!» «Вита, успокойся! Все будет хорошо! Ты как?» Дракон послал мне картину своей окровавленной лапы. «Долго в воздухе она не протянет, но нам хотя бы надо отлететь от дома. Там найдем поляну, и я смогу обработать лапу и усыпить ее для восстановления. Смогу спокойно решить все и подумать». Меня трясло. Почему случилось именно так? Как они нас нашли? Непонятным оставалось главное. С чего вокруг меня события закручиваются столь быстро? И кому я могу понадобиться? Пока Вита летела, поддерживала ее как могла, Мими все еще болталась в моих руках, словно кукла, а под нами раскинулся черно-зеленый лес, ни одной полянки, ни одного места, где мы можем присесть. Тем временем дракон уставал. Взмахи крыльев становились надрывнее и размашистей. Скорость и высота постепенно падали. — Вита, милая, нам нужно найти место, где можно сесть. Ну, дорогая моя, прошу, потерпи еще немного. Слабый рев огласил округу, а горы впереди стали ближе. Может, там нам удастся найти временное убежище, хотя бы пещеру, вон как пестреют темные точки. Похолодело, черные точки не стояли на месте, они приближались. Вита еще раз тревожно взревела, и в моей голове всплыла картинка драконы к нам навстречу летели драконы ошалелым взглядом прошлась вокруг, но не смогла найти ни одного укрытия да что же это такое когда череда невезения наконец закончится тем временем в голове вновь и вновь вспыхивали картинки посылаемые витой дракон не знал что делать. Метался, не представляя, как спасти нас. А вдруг они нападут? Вскоре стало ясно, что это горные обвальщики. Пятеро серых драконов. Картинка пропала, и справа что-то мелькнуло. «Река! Вита, снижайся! Мы встретим их у воды!»